Глава 4. Первый день. Калининград. 13.05. Я дочитала статью о замурованной ведьме, взглянула на дату. Газета вышла 7 лет назад. Я еще раз просмотрела жуткие снимки. Оскаленный череп на бетонной плите, вывернутые руки и беспомощно раздвинутые кости ног. Останки кричали болью. Захотелось помыться. Радужное настроение после бурных постельных эмоций было полностью испорчено. «Зачем ты мне дал эту чернуху?» Я отшвырнула газету, выскользнула из-под одеяла и склонилась над раскрытым чемоданом. Семь лет назад, в начале июля, Олег Назаров прилетел в Калининград. Статья была напечатана в мае того же года. Обратила внимание на фамилию следователя? «Кажется, Мартьянов...» Так вот, Назаров заходил в прокуратуру к следователю Мартьянову и интересовался материалами расследования. История с ведьмой не журналистская выдумка? Про привидение с пылающим взором не знаю, но останки девушки действительно были найдены строителями. Назарову показали дело? Разумеется. Удостоверение полковника службы внешней разведки открывает многие двери. Что могло его заинтересовать в деле замурованной ведьмы? Наша контора до сих пор не знает. Я вскрыла яркий пакетик и растянула невесомую полоску новых трусиков. Тугая резинка врезалась в бедра. Теперь, покупая белье, приходилось думать не столько об удобстве, сколько об эстетическом удовольствии того, кто на меня сейчас пялился. А вот и его ладонь на моих ягодицах. Только отстрелялся, а все туда же. Значит, с фасоном угадала. Я шлепнула Кирилла по руке. На его лице расплывалась та самая идиотская улыбка, когда кровь из головы мужчины отливает совсем к другому органу. В такие мгновения внешний вид мужиков стремительно приближается к иллюстрациям из учебника психиатрии. Пришлось вернуть любимому человеческий облик. Ты сказал, мы приехали работать. Личность погибшей установлена? Да. То есть нет? Тогда или нет? Я стояла у раскрытой двери ванной, предусмотрительно прикрывшись полотенцем. Работать да, но погибшую так и не опознали. С тех пор лишь уточнили, что жертве около двадцати лет. Молоденькая, вздохнула я, вспомнив себя такой же мою жизнь в этом возрасте разрушили, а ее и вовсе отобрали. Предположительно, с момента убийства прошло 23 года, если считать до сегодняшнего дня. Кстати, в тот год старший лейтенант Олег Назаров отдыхал в Центральном военном санатории в Светлогорске. Так это он ее убил? Светлогорск, рядом с Калининградом. Назаров убил девушку, спрятал тело, а когда нашли останки, решил проверить, нет ли зацепок против него. Возможно. Невозможно, а точно. Он насильник и убийца. Посмотри, в какой она позе. Понимаешь, это преступление вряд ли имеет отношение к нашему делу. Кирилл, кажется, был не рад моему эмоциональному порыву. Наша с тобой задача найти исчезнувшие документы. «А наказание убийцы тебя не волнует?» «Это дело прокуратуры». Коршунов в процессе разговора приблизился ко мне. «Какие же вы ФСБшники черствые!» Я захлопнула дверь перед вытянутой рукой и задвинула защелку. «Светлая, зачем так говорить? Ты ведь работала на нас!» «Я не знала». «Думаешь, было бы лучше, если бы твоими заказчиками были авторитетные бизнесмены?» «Отстань!» получил свое и теперь можешь хамить? Прости, давай подумаем о работе. Вот и думай, а я приму душ. Теплые струи вернули душевное спокойствие. Прошлое не изменить и забыть невозможно, а о будущем я вообще стараюсь не думать. Я долгие годы была наемным киллером, выполняла задание неведомого посредника, и лишь спустя 17 лет узнала, что за этим именем скрывается Кирилл Коршунов, офицер ФСБ, научивший меня метко стрелять. В то далекое лето его любовь вернула меня к жизни, но судьба вновь сбросила меня в пропасть. Я была уверена, что Кирилл погиб, и у меня не осталось выбора. Тогда я была Светой Демьяновой, затем Светланой Михалковой, а теперь я жена воскресшего Кирилла Коршунова и ношу его фамилию. Но в милицейских сводках все эти годы я проходила под кличкой «Светлый демон». Семь лет назад я прилетела в Калининград, чтобы убить Олега Назарова. Он был кротом в СВР, службе внешней разведки. Тогда мне этого не сообщили. На первом этапе посредник поручил следить за Назаровым и ждать условного сигнала. В назначенный срок произошло непредвиденное, едва не стоившее мне жизни. Это был день предательства. Сейчас контора хочет отыскать сверхсекретные документы, которые украл полковник Назаров. Для этого мы здесь. Я должна вспомнить каждую деталь, сопоставить свои воспоминания с данными закрытого расследования и определить, куда Назаров мог спрятать личные досье наших агентов-нелегалов в США. Халата в ванной не оказалась. Я обмоталась полотенцем и проскочила за верхней одеждой. Фигура у меня что надо. Мужики облизываются. Не хотелось провоцировать Кирилла на новые любовные подвиги. Ему не втолковать, что лучше меньше, да лучше. Мужчины зациклены на количестве, как будто секс — это бильярд, и надо вогнать в лузу побольше шаров. А нам нежности хочется, необыкновенной и разнообразной. И вообще, они стремятся к сексу, а мы — к интиму. А это не одно и то же. Интим — когда две души сливаются в единое теплое облако. И хорошо-хорошо. А секс, сами знаете, голая механика и испачканная простынь». Кирилл стоял у окна. Я успела ввинтиться в новое платье, пока он обернулся, и пнула разворошенный чемодан. Никогда у меня не было столько шмоток. Невольно вырвалась. «Как же много женщине надо, когда она хочет понравиться!» «Ты мне нравишься без ничего!» — запел Кирилл, приближаясь ко мне. Требовалось остудить наметившийся рывок раскочегаренного паровоза. «Так ли важны сейчас старые документы? Ведь прошло уже семь лет!» — выпалила я. «Измена родине не имеет срока давности!» — посерьезнил Коршунов. «А документы...» Он покачал головой и уставился в пол. У меня появился шанс привести в порядок прическу. Недавно скончался известный фотограф Хуан Монтеро. Благодаря его смерти мы сейчас вместе. Без тени иронии произнес Кирилл. Я поняла, что шуточки неуместны, и спросила, кто он? Его настоящее имя Петр Денисенко. Он работал на внешнюю разведку нашей страны. Еще в конце 60-х Монтеро отправили в Испанию. Оттуда под видом фотографа перебрался в Чили. Только представь разнообразие его талантов. монтера добился успеха в фотоискусстве. Исколесил всю Латинскую Америку, попутно обрастая связями среди политиков и бизнесменов. В середине 70-х Монтера женился на мексиканской журналистке и переехал в США. Его супруга стала влиятельной журналисткой, а он – модным фотографом, вхожим в высшие сферы общества. Среди его знакомых были служащие американского Госдепа и высокопоставленные функционеры Демократической партии. Они использовались нашими спецслужбами не только для получения информации, но и как агенты влияния. Заслуги Монтера были столь огромны, что в 80-е секретным указом ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Это был выдающийся разведчик и незаурядная личность. За рубежом он получил три высших образования и ученую степень по политологии. Он участвовал в ток-шоу, публиковал фотографии и статьи в массовых журналах. Он жил скромно, почти забыл русский язык. Его биография была безупречной, и вот месяц назад за ним приходят. Но Назаров не мог это сделать, он же семь лет назад... Слушай дальше. Монтера арестован, но американцы бессильны доказать его связь с российской разведкой. Перед ними седой, уважаемый семьянин чьи дети, жена, многочисленные друзья, сокурсники, соседи и влиятельные знакомые готовы под присягой подтвердить любой факт из жизни добропорядочного 65-летнего американца. Его избивали, подвергали медикаментозному воздействию, но арестованный до последнего отвергал любые обвинения, настаивая на невиновности. Но однажды следователь раскрыл перед ним личное дело Денисенко Монтера, привезенное из Москвы. Оригинал. Такой провал в страшном сне не приснится. Это не просто предательство. Это подлость в самом ужасном виде. Денисенко не мог поверить, что это дело рук одной единственной сволочи. Он был уверен, что его кинула страна, которой он служил 45 лет. Кирилл Панура уставился в пол. Его сердце не выдержало. Герой Советского Союза Петр Денисенко – «Скончался в американской тюрьме». «Личное дело Денисенко было в тех документах, которые украл Назаров?» «Догадалась я». «Да. Предатель вынес со службы 15 таких досье. Мы надеялись, что они пропали, но, как видишь, он беспомощно развел руки». «Под угрозой жизни свобода еще 14 наших нелегалов». «А есть ли остальные досье тоже там?» Вот поэтому мы должны как можно быстрее узнать судьбу Назаровской папки. Если документы у американцев, необходима срочная эвакуация наших разведчиков. Так спасайте людей! Чего вы ждете? А если документы еще здесь? Представляешь, сколько труда вложено в этих людей? Они потратили годы и десятилетия, чтобы закрепиться и вырасти в американском обществе. А весь этот труд коту под хвост? Эвакуация равносильно провалу. Твоим начальникам легко рисковать жизнью подчиненных. Забудь про начальников, есть только ты и я. Чересчур эмоционально отреагировал Коршунов. И если нам удастся, если ты сможешь вспомнить, ты тоже получишь звезду героя. Кирилл не оценил иронии. Его лицо словно погрузилось в тень. «Речь идет о твоей жизни».